Глаза дочки сверкают, все тридцать два зуба наружу, румянец по самой брови, быстро чмокает отца в щеку. Пап, все ты! И бежит, стремглав на улицу, а Лера ей след, чтобы к пяти была дома, слышишь? Как же так получилось? Почему простодушная, открытая, ясная душа превратилась в темную, одержимую одним лишь яростным, неистребимым желанием приобретать, накапливать, добывать. Да и Тузик, признаться, не радует. Тоже сплошные разговоры о тряпках, о том, кто во что одевается и где достать фермовый комбинезон или вельветовые брюки. И еще постоянные романы со всякими престижными мальчиками из МГИМО, или из мои, или из университета, а романы, которые кончаются ничем, а приносят одни лишь огорчение и тузику и Лери. На миг мелькнула мысль. В общем-то, не так, чтобы уж очень повезло с детьми. Не такими хотелось бы их видеть, совсем не такими. Вспомнил о Татьяне, невольно вздохнул. Как он любил ее, и она тоже любила его по-настоящему, так как, может быть, никто уже любить его не будет, и, может быть, с нею были бы совсем другие дети. Что там ни говори, Гены — могучая штука. Ведь чего греха таить, обе его девочки, как бы они ни были дороги ему, а они ему, разумеется, бесконечно дороги, напоминают во многом Лериного отца. Еще как напоминает. Даже не Леру, а именно ее папу. Как это ни печально, но факт. Откиньте, пожалуйста, столик. Услышал он голос где-то очень близко от себя. Очнулся, приподнял голову. Белокурая стюардесса с улыбкой повторяла слова, которые, видимо, произносила уже не раз. Да — Да-да, конечно, — спохватился Вершилов, — я, кажется, немного задремал. — Ничего, это вполне естественно в летных условиях, — утешила его стюардесса, передавая подносик с аппетитным на вид красиво сервированным завтраком. Основательно поев, запив завтрак бокалом легкого вина и чашкой кофе, Вершилов закурил сигарету, откинул голову назад. Как хорошо иногда оторваться от привычной обстановки, от постоянных забот, от работы, без которой в то же время не мыслится жизнь. Хорошо наслаждаться простыми, незамысловатыми радостями бытия, вкусной едой, приятной погодой, необременительной легкой беседой. Он не заметил, как заснул, и спал до самого Будапешта, пока отзычный голос стюардессы не скомандовал пристегнуть ремни и перестать курить. В Будапеште было тепло, светило солнце. В гостинице Астория, где он обычно останавливался, все окна были до краев налиты густой, непроницаемой, синевой. Старший портье Жигмант, красивый брюнет со слепительной Кинематографической улыбкой приветственно поднял руку, увидев Вершилова. — С приездом! — сказал он, довольно чисто выговаривая слова. — Жигманд вполне пристойно разговаривал почти на всех европейских языках. — Надолго к нам? — Как поживется? — ответил Вершилов. — Вам повезло. Улыбка Жигмонта стала окончательно блистательной. Ваш номер, в котором вы останавливались в прошлый раз, как раз сегодня утром освободился. — Вот и хорошо, — обрадовался Вершилов. Номер этот был ему по душе. Окна выходили в переулок, уличный шум от этого казался немного приглушенным. Он побрился, принял ванну, переоделся. Потом позвонил Жуже Ботлик. Жужа была главным врачом хирургической больницы, давней его знакомая. «Виктор — Виктор! — закричала Жужа. Он невольно улыбнулся, как была крикливой и шумной. такой и осталось, несмотря на солидный уже возраст. По всем статьям выходило, что Жужа никак не меньше шестидесяти лет. — Виктор! — — бушевала Жужа, — «Где ты? Немедленно, чтобы сию же минуту кровь из носу гром и молния!» Жужа, проработав некоторое время в Москве, считала, что в совершенстве владеет русским языком, и потому любила кстати и не кстати щеголять специфическими русскими выражениями. — Я сейчас пришлю машину! — продолжала кричать Жужа, не слушая его. — Прямо сейчас, черт побери! — Постой, Жужа! — Вершилов наконец-то сумел пробиться сквозь сплошной поток ее бурных слов. — Мы встретимся вечером, либо у меня в гостинице, либо у тебя. — Почему вечером? — уже спокойнее спросила Жужа. — Почему не сейчас?